Глава 5. Соседи. Приятельницу Катя нашла у калитки. Нина разговаривала с молодым мужчиной, одетым по-дачному просто в спортивный костюм. Молния его олимпийки была расстёгнута, открывая загорелую грудь, с плеча свисало синее махровое полотенце. Глаза же незнакомца Катя отметила, как Нина и этот явно собравшийся на речку парень смотрели друг на друга. Она радостна и смущенна, а он со снисходительным интересом, и взгляд его скользнул по располневшей Нининой фигуре. Складывалось впечатление, что он рассматривает женщину на седьмом месяце беременности как редкий экземпляр насекомого, прежде чем дотронуться до которого еще сто раз надо подумать. «Не представляешь, какая тут перед вашим приездом буря была, гроза! На станции провода оборвала, два дня весь поселок без света куковал». Голос у Нининого знакомого был приятным. Самое обычное приветствие «Добрый день» он произносил при желании так многозначительно, так мягко, играл низкими обертонами, что просто можно было растаять от этой его интимности и шарма. «Костя, а ты давно здесь?» — осведомилась Нина. «С июня мы тут. Все уже так успело надоесть. Мы? Значит...» лера с тобой тут нина спросила это с неловкой запинкой огу парень нехотя кивнул куда же я без нее точнее она без меня но она с ней получше или все как прежде как прежде его лицо из насмешливого стало угрюмом смотря как накатит «А ты, я вижу, Нина тоже м -м, несколько изменилась за это время. Сколько мы не виделись-то? Лет пять?» «Семь. Ну, ты еще больше похорошела». Щеки Нины порозовели, а Катя почудилась в этом комплименте легкая тень издевки. «А муж, ревнивый и грозный, где же он?» Парень тут впервые за весь разговор полуобернулся в сторону Кати, которая стояла на садовой дорожке в нерешительности, то ли уйти в дом, оставив Нину продолжать беседу, то ли остаться. Борис работает. Он... он в командировке. Он приедет. На днях. Позже. Словом, как только сможет. А мы... Это вот моя подруга. Катюш, познакомься. Да, вы же, наверное... Кость, да вы должны были встречаться. Катя, это же Костя Сорокин. Разве не помнишь его? Нет? А я отлично помню, как вы у нас гостили. И еще Мещерский был с бабкой и дедом. И мы с тобой. Сережка Мещерским. И вот с Костей на заливные луга на тот берег отправились. Ну, не вспомнила, нет? У Кости еще собака была. Док такой огромный, черный. Неужели забыла? Господи, что за память у тебя? Константин Сорокин и по Кате скользнул оценивающим взглядом. Нет, он явно ее не припоминал. Она же... В принципе, если напрячь извилины, можно припомнить все: Даже поход на неведомые заливные луга в компании двух мальчишек и черного зверовидного дога. Но стоит ли вспоминать человека, который всем своим видом показывает, что и знать тебя никогда не знал? «Здравствуйте». Катя отделалась вежливым приветствием. «А Леру можно повидать?» — спросила Нина. «А чего же нет? Заходи. Лучше, правда, утром. Настроение у нее поровнее всегда». Сорокин, однако, особого радушия не проявил. «Ну и как доктор Айболит, может, что посоветуешь?» «Я же не специалист в этой области». «А специалисты эти тоже. Ни черта не понимают». Лери полезен свежий воздух. Хорошо, что вы тут сейчас. Здесь такой приволье, так красиво. После Москвы чадный, грязный. Тут так легко дышится. После раздраженного сорокинского ни «ничерта» Нина явно стремилась перевести разговор в иное русло. А из нашей старой компании тут сейчас кто-нибудь появляется? Почти никого. Корнилов Денис большим человеком стал. Павлик, помнишь Павлика? Все такое же. Погряз в судах, бедняга. У них дачка меж целой кучей родственников поделена по наследству. Тяжба третий год идет. Верка не появляется. Я слышал, вроде развелась. Мак подался в Штаты. Шурка Кузнецов, помнишь его? Ну, конечно, не можешь не помнить. Этот иногда появляется. А остальные? Да тут старичьё одно дохлое. Сейчас мало кто постоянно здесь живет. Так, все на субботу-воскресенье в основном наведываются. Да, кстати, Александра Модестовна тут. С мая почти живет, Я к ней утром заглянул. Она, между прочим, мне про вас и сказала. Машину вашу из окна заметила. Она с мужем здесь? Старик умер в прошлом году. Она с подругой тут. Они... Сорокин не договорил с участка, расположенного напротив через улицу, донесся приглушенный расстоянием, однако отчетливо слышный звук. Кате показалось, кто-то пытался очень фальшиво и очень громко петь, замахиваясь на самые высокие ноты, и тут же словно давился мелодии, срываясь на крик. «Чертовка моя упражняется!» Сорокин поморщился. «Ну ладно, девочки, пойду». «Приятно было увидеть тебя, Нина. Скоро уже?» Он неловким жестом указал куда-то Нине под ноги. Та поняла. «Нет, времени еще достаточно». М «Да, ну я, в общем, рад. Еще увидимся, да?» Сорокин кивнул им и быстро зашагал вдоль забора. «Неужели совсем его не помнишь?» спросила Нина, когда он скрылся за углом своей дачи. Совсем. И он, мне кажется, тоже. Катя наклонилась и сорвала с куста, рожшего рядом с забором спелую ягоду крыжовника. — А кто это, его чертовка? — спросила она чуть погодя. — Жена? — Сестра, старшая, Валерка Сорокина. У них разница лет пять. Нина вздохнула. — Да, давненько мы с ним не виделись. А все детство вместе, вот с таких лет. Соседи ведь. Они жили с матерью и отчимом, каждый год приезжали. Потом мать умерла, а с отчимом, видно, отношения испортились. В общем, Костька почти сразу, как институт закончил, сам себе голова стал. И сестра еще на нем. С Лерой давно у них проблемы. Она... Нина многозначительно покрутила пальцем у виска. То ничего-ничего, тихое а то вдруг... Помню, нам лет по одиннадцати было, а ей пятнадцать или шестнадцать. Пошли мы с девчонками на речку. И там с Леркой припадок произошел. Ужасно, как она орала, корчилась там на траве. Мы перепугались, за родителями побежали. Нина усмехнулась. Костька сестру не бросает все эти годы. Это ему надо отдать должное. Возится с ней, ухаживает. Это по нынешним временам большая редкость. Такой нелегкий крест на себе нести. Наверное, поэтому до сих пор и не женат. Вон их участок. Она указала через улицу. Сад-то зарос как. Мало радости такому, как этот твой Костя, коротать тут месяц за месяцем в компании с ненормальной сестрой. — А что это он, бездельничает? — Безработный? — спросила Катя. Нина пожала плечами. «Спроси, что полегче». «Весёленькие соседи, ничего не скажешь». Катя уныло взглянула на соседний участок. «А тут еще этот мальчишка чудной». «Какой мальчишка?» «Там, вон, в кустах сидел». Катя указала на сарай. «У соседей. Какой-то прямо зверёнок дикий. Я думала, он меня укусит за руку». «С того участка? Странно». Там вроде бы никаких маленьких детей быть не должно. Нина снова пожала плечами. Может, к Александре родственники какие нагрянули? Кому? Нина с корговоркой, видимо, ей уже наскучило сплетничать про соседей, пояснила, что соседняя дача принадлежит старым знакомым ее семьи. Он художник был и довольно знаменитый, Георгий Забелла Чебукиани. С дедом моим они очень дружили, а у отца в кардиоцентре он потом на обследовании лежал, как грузину у грузина». Нина улыбнулась. «Но это бог знает, когда было. Георгий Галактионович такой забавный был, с бородой всегда ходил, как Карл Маркс. В молодости он в мастерской Павла Корина работал, потом византийской мозаикой увлекся, фрески в Киеве реставрировал, потом... Потом метро московское было, метро в Ереване, госпремии на него дождем лились золотым». В ЮНЕСКО работал, потом стал придворным живописцем. Говорят, сам король Солнца, его лично знал и любил. Кто? Брежнев, Катенька, не стоит забывать доброго дедушку, обеспечившего нам такое счастливое пионерское детство. Жен у дяди Георгия вагон и маленькая тележка была. Этим они с моим дедулей, как две капли воды, были похожи, не постоянством. Александра его последняя пассия. Говорят, когда она его заарканила, целый скандал грянул. Она его ведь у жены в наглую отбила. Ну, что еще тебе про них рассказать? За границу он ездил, выставок у него было много персональных. Одно я запомнила. Мы с дедом ходили по приглашению. Чебукиани тогда с ювелирной промышленностью начал сотрудничать. Госзаказ какой-то на алмазной фабрике к очередному юбилею Брежнева выполнял. Нашим в голову взбрело Дебирс переплюнуть, мол, и у нас выдающиеся художники-дизайнеры имеются. Выставка мне понравилась, были там красивые штучки. Ах, как мне тогда таких побрякушек хотелось! Потом они в ресторане все обмывали, деда моего на такси пьяного оттуда привезли. А потом... У дяди Георгия первый инфаркт случился, он к отцу в клинику лег и... О здоровье своем стал беспокоиться. Тут, в последние годы, на даче жил. И зимой иногда даже. И вот, как видишь, умер. Жена его, Александра Модестовна, всегда дружила с нами по-соседски. Тетка она хорошая, немного манерная, правда. Ну да, она ведь бывшая балерина вроде. Но так душевная, гостеприимная. С Георгием-то у них лет двадцать разница была, и тогда такие браки неравные тоже в моде были, как и сейчас. Надо пойти поздороваться с ней, а то неудобно. Нина прислушалась. А что-то тихо у них на участке? Я думала, там вообще никто не живет. Впрочем, тихо стало, как в могиле, в нашей Майгоре. Раньше, летом, полна улица детворы. Пацаны на великах гоняли, на речку, за грибами, за ягодами. Крик, смех, иногда и подерутся. А сейчас словно вымерло все. Слышала ведь из нашей старой дачной компании кто в Штаты подался, кто в новые русские выбился, а кто и... Борька, гад. Закончила она совершенно неожиданно, и в голосе её снова появились слезы: я ему этого никогда не забуду. Как я тут перед всеми врать должна, что он меня не бросил, а... Она осеклась. «Ладно, баста. Кто про что, овшивая все про свою баню. Я, Катюш, пожалуй, схожу минут на пять к Александре нашей, только поздороваюсь и назад, а то она всем этим вежливым церемониям большое значение придает. Хочешь со мной?» Но Катя отказалась. Оставшись одна, она кое-как выволокла из сарая садовые скамейки и столик, притащила все это богатство под липу у крыльца. пчелы жужжали на заросшей сорняками клумбе. Солнце припекало все сильнее и сильнее, приближаясь к зениту. Совсем не хотелось что-то делать, даже думать о чем то было лень. Нина вернулась через час с четвертью с целой тарелкой спелой красной смородины. Сообщила, что это подарок соседей. Они варенье сегодня варят. Ос у них на террасе. Кстати, на свежие пенки приглашают нас вечером к чаю. Нина выбрала губами спелую смородиновую гроздь и вкусно облизнулась. «Ты — Ты насчет ребенка? — спрашивала. — Так это у Александры какая-то приятельница живет. Я ее мельком видела это, наверное, ее мальчик, а у самой Александры Модестовны детей нет. До вечера они разбирали в доме старые вещи, затем, споря и чертыхаясь, занялись настройкой телевизора, который ловил всего три программы, и то с грехом пополам. По экрану поползли полосы, то и дело пропадал звук. Катя, по указанию приятельницы, с антенной, мотком провода в руках, сновала из угла в угол комнаты, стараясь найти наилучшую для изображения точку. «У соседей та же проблема — помехи», — сообщила Нина. Все потому, что мы от трансформаторной будки далеко расположены. Мне Александра сказала, что у них тут какой-то знакомый есть, в технике хорошо разбирается, телевизор и видео им наладил. Он сегодня к ним на чай придет. Можно будет при случае и нашу рухлить попросить починить». Сумерки накатывали на Майгору дымчато-прозрачной волной. В небе носились ласточки, деревенские, обрати внимание, указала Нина, совершенно на городских не похожи. Осмотр живописных окрестностей решено было отложить до утра. После уборки в доме они устали так, что сил хватило лишь на то, чтобы извлечь из сарая гамак, зацепить его за крючки, вбитые в две дремучие елки позади дома, и плюхнуться в эту импровизированную качалку, млея от блаженства. «Ну, восьмой час уже. Давай-ка, милочка, собираться». Нина глянула на наручные часики. «Век бы тут сидели, правда? Но уже прохладно. Александра тебе понравится. Насколько я помню, у нее всегда был полон дом народа. Известные все люди наезжали, по-настоящему известные. Художники, актеры, музыканты». Самим-то, Чебукиане, все дружить были рады, особенно когда он у тех, кто наверху, в большой части был, ну, сама понимаешь. А вообще художник он был неплохой, стильный, и на Западе имя имел, и довольно многогранным талантом обладал, хотя, опять же, по известным причинам, с соцреализмом все же дружил больше, чем с авангардом. Они не спеша побрели к дому. Яркие фары, проехавшие по улице машины, спугнули сгущавшиеся сумерки. Донеслась музыка. Моцарт. Машина проехала. И вот тут-то... Катя внезапно остановилась и уставилась на темные кусты, скрывавшие забор и участок дачи Чебукиани. Кругом было тихо и темно. Пахло хвоей, нагретой солнцем за весь этот долгий день, дымом, речной водой. Везде царил безмятежный покой, о котором она так мечтала в душном, пропитанном пылью и бензином городе. Все вроде было хорошо, но тем не менее... — Да что с тобой? Ты что так внезапно испугалась? Катя, помедлив, двинулась дальше. Испуг. Да-да. Это было не что иное, как резкий выброс адреналина в кровь, от которого все так и похолодело внутри, и сильно забилось сердце. Совершенно беспричинный испуг. Катя снова обернулась, напряженно вглядываясь в дремучее сплетение ветвей. Конечно же, там никого нет. Не было и быть никого не может. Что же это ты, радость моя, перед самой обычной темнотой так трусишь? Прямо первобытные инстинкты какие-то. Мороз по коже, Предчувствие опасности, невидимой и неслышимой, но грозной и неумолимой, которая вот-вот тебя настигнет и... Ты чего? Нина включила на крыльце свет. Вокруг матового круглого светильника сразу же закружились ночные бабочки. Что, лягушек заслушалась? Катя взошла по ступенькам. Все же она отъявленная трусиха. Стыдно признаться, но... Тепличное городское создание. Пугливая и мнительная, совершенно неприспособленная к жизни на природе. Однако она просто не могла не оглянуться еще раз. Ну, никого. Это всего лишь темнота. Чернила ночь. На террасе сейчас зажгут лампу под зеленым абажуром, и темнота в раз отступит. А если у тебя, дорогуша, расшатаны нервы, то надо пойти полечиться. И все же на душе было как-то неспокойно, и беспокойство это никак не покидало. Катя никому бы в том не призналась, но в глубине души отчего-то ей совсем не хотелось идти в дом-невидимку. Утонувший в зелени мрачного сада, где водился, она просто не смогла бы в тот миг подобрать иного слова — «Странный ребенок-альбинос», схожий видом с каким-то маленьким животным.